Глава 79. Как вырастить новое поколение, не страдающее от повышенной тревожности. Большинство из нас не осознают, что зациклены на необходимости контролировать эмоции, так как вообще не думают о собственных чувствах. Вместо этого они изо всех сил стараются, чтобы всё в их жизни было как надо, ведь тогда не придётся чувствовать вообще ничего. Таким людям удается притворить в жизнь свои самые жуткие кошмары. Они без конца переживают, сколько им еще нужно заработать, чтобы считаться успешными, сколько еще ограничивать себя в еде, чтобы достичь нужного размера, как другие реагируют и ведут себя, чтобы можно было подстроиться и выглядеть максимально привлекательно. Они думают о собственном образе в социальных сетях, правильное ли впечатление они производят, а также о том, что они будут делать. Достаточно ли гламурно выглядит их жилище. С помощью страха они заставляют себя соблюдать приличия. Мы не считаем, что подобные подходы и поведенческие шаблоны являются способом контролировать эмоции, ведь они давно стали неотъемлемой частью жизни на уровне физиологии и психологии. Однако мы контролируем физическую сторону жизни не потому, что не в состоянии контролировать эмоции, Мы контролируем физическую сторону жизни именно для того, чтобы держать под контролем эмоции. Мы думаем, что если найдём свою половинку, то можно не бояться разбитого сердца. Если мы физически привлекательны, нас станут ценить и уважать. Если о нас хорошо отзываются, то и мы можем позволить себе думать о себе хорошо. Любой, кто легко возбудим и кого мучают неуправляемые эмоции, подтвердит, что ключевая причина тревожности и паники боязнь испытать тревожность или панику. Мы отрицаем собственные чувства, не просто отказываясь их испытать, а прячась за чем-то внешним. Когда мы изо всех сил стремимся контролировать результат любых действий, снизить риск не сталкиваться ни с чем плохим, мы не живём в полную силу. Личность сводится лишь к отдельным фрагментам и получает возможность испытать и проявить те свои стороны, которые в этот момент кажутся приемлемыми. Подобная эмоциональная диссоциация начинается ещё в детстве, если нас наказывают за плохие чувства. Дети не умеют регулировать эмоции, не понимают их. Они в первые годы не осознают и физиологических особенностей собственного тела. Не знают, что такое хорошие манеры за столом. И понятия не имеют, что значит относиться к другим с уважением. Всему этому их нужно учить, однако происходит это совсем не всегда. Вместо этого детям говорят, что за проявление эмоций будет наказание, и с этого начинается цикл подавления. Они привыкают к мысли, что родители будут любить только хороших детей. Приходится учиться игнорировать отдельные части собственной личности. чтобы добиться принятия со стороны других. Дети учатся подстраиваться, так как не чувствуют, что их любят в достаточной мере. Они привыкают изо всех сил добиваться родительской любви. Если родители не проявляют безоговорочную и безусловную любовь, дети пытаются выстроить привлекательный собственный образ. К сожалению, при этом они привыкают воспринимать отдельные и важные стороны собственной личности как постороннее. Вот так и появляются вечно паникующие, осуждающие, тревожные взрослые, неспособные строить отношения. Вот так они привыкают думать, что крайне важно всё вокруг контролировать, ведь если неприятные эмоции не провоцировать, то и разбираться с ними не придётся. Чтобы из детей получались взрослые, которые не страдают от повышенной тревожности, нам, нынешним взрослым, нужно научиться принимать собственную тревожность. Мы должны стать опорой и образцом, особенно в сложные периоды. Наши нынешние слова и реакции станут однажды тем внутренним голосом, который будет сопровождать детей до конца их дней. Чтобы из детей получались взрослые, которые не страдают от повышенной тревожности, нам, взрослым, нужно проявлять любовь, относиться к другим по-доброму, не осуждать Дети ведут себя не так, как мы им говорим, а так, как мы сами себя ведём. Если мы хотим научить их справляться с собственными эмоциями, то сами должны научиться этому. У каждого из нас есть сейчас такая возможность. Не имея эмоционального интеллекта, позволяющего справляться с тревожностью, мы можем постепенно и осознанно научиться понимать тревожность. Мы можем передать своим детям А также их детям и даже внукам дар самопознания, но первым делом придётся самим его получить. А разве не так всё всегда и происходит?